Глава 35. Олигарх в бешенстве Глава Стебико с растерянностью смотрел себе под ноги. Роскошный туркменский ковер, гордость его коллекции, был засыпан табачным крошевом. Варварски растерзанные табачные листья были буквально втоптаны в упруге ворс. Кабинет Василия Степановича переполнял изысканный запах гаванских сигар. Олигарх уделял в этой жизни серьезное внимание только двум вещам: состоянию своего счета в надежном швейцарском банке и содержимому сигарного сундучка на своем рабочем столе. Остальное – женщины, автомобили, престижная живопись на стенах – все служило только данью, которую он платил своему социальному статусу. Раз олигархам так положено, будем хоть племенных жеребцов покупать. Василий Степанович с тайной страстью пополнял сундучок самыми изысканными и редкими сортами. Одно время он отдавал предпочтение манильским сигарам, а потом все-таки остановился на более традиционных кубинских сортах. Бережно относясь к своему здоровью, он позволял себе выкурить только одну сигару в неделю. Еще одна полагалась кому-нибудь из важных гостей. И вот теперь его сокровищница оказалась пустой. Он собственными руками раскрошил в хлам полсотни сигар. «Теперь я на собственном опыте знаю, что такое состояние аффекта», подумал Василий Степанович и постарался взять себя в руки. Он начал в деталях прокручивать разговор, который ввел его психику в неконтролируемое состояние. Позвонила Ольга Кузнецова. Василий Степанович, экстренные новости. Что, Минфин сгорел? Хуже. Кайгородов кредит собирается погасить весь одним платежом. Ольге показалось, что она услышала в телефонной трубке скрип зубов своего босса. Я все делала так, как вы рекомендовали. Искусно предала рыдающая интонация своему голосу Кузнецова. Расчетный счет заблокировали. Так они лазейку нашли. Через своего поставщика на судные перечислили. Откуда они взяли деньги? Прохрипел Василь Степанович. — Все ж под колпаком было! — Так что мне делать? Закрывать кредит? — спросила Ольга. — Ты что, с дуба рухнула? Идиотка! — сорвался вдруг на виск олигарх. — Возьми калькулятор, таблицу умножения вспомни. 15% с 680 миллионов за 8 лет. Это тебе не баран чихнул. Ольга никогда не видела, чтобы Василь Степанович настолько терял над собой контроль. О том, что босс находится в состоянии крайнего озверения, это с ним случалось крайне редко, Ольга судила по его обращению к ней. «Видите ли, милочка?» Так начинались его самые свирепые разносы. «Назвал меня идиоткой. Вот бы на его красную рожу сейчас хоть одним глазком посмотреть. Стасу расскажу, обалдеет!» В восторженном ужасе подумала Ольга. «Звони-ка Егородову, начинай переговоры!» Шеф бросил трубку. Условия соглашения, которое было заключено через два дня после сигарного побоища в кабинете Василия Степановича, превосходили самые радужные ожидания чуковских текстильщиков. Снижение процентной ставки до 11%, плюс запрет на продажу долга без согласия должника. Такова цена неудавшегося рейдерского маневра. Стас мысленно нарисовал еще одну звездочку на борту своего виртуального истребителя.